Глава 29. Фортификация Разумеется, Корвин не смог отказать своему цифровому приятелю и источнику редких квестов и значительной части финансовых поступлений в клан. Детям Корвина принадлежит пивной барон, заброшенные шахты и гнездо золотого грифона. Им достается почти половина прибыли от большинства мастерских в заповеднике Кхара. А еще есть выгодные скидки и контракты у трактирщиков и ремесленников других поселений. И все это они получили благодаря Шардону за неполный месяц. Клану пока что не были нужны строители. Зачистка замковых руин еще не была завершена. Да и отметка заполненности складов ресурсами едва приближалась к отметке в 75%. Даже по самым смелым прикидкам, при помощи Неписи и нанятого специалиста по ботам, на все это уйдет не меньше четырех дней. «Слишком толстый!» Атаман неодобрительно покачал головой, осматривая очередного кандидата. «Быстро тратит энергию, много жрет!» «Я думал, тебе важны их навыки!» Заметил Корвин, который уже почти час ходил следом за Неписем, который выбирал себе строителей. «Эй ты, умеешь возводить защитные сооружения и создавать осадное оружие?» «Мой профиль, каркасное строительство и внутренняя отделка», начал наемник, но Шардон отмахнулся от него и шагнул к следующему. К сожалению, строительные умения относились к навыкам профессии второго порядка, поэтому нельзя было просто заказать ботов с нужными параметрами через обычную систему найма работников, потому и пришлось зазывать наемников через обычное объявление и устраивать им собеседование. «А почему ты не делаешь как обычно?» поинтересовался вдруг Корвин. «И как я обычно делаю?» Ну там умные налево, красивые направо, а кто умеет строить, как мне нужно, поднимите руку вверх. Рыжили замер. Он так давно и успешно пользовался разработанными им же алгоритмами сортировки и отбора по заданным критериям, что применял их везде, где только можно. Но они были оптимизированы под работу с боевыми классами, интегрированы с чемпионом арены, артефактором, рекокунтом и другими внешними модулями. В общем, не годились для оценки эффективности ремесленников. И вместо того, чтобы разработать новый набор алгоритмов и автоматизировать процесс, продвинутый адаптивный военный искусственный интеллект поступил так, как поступают обычные игроки или профессионалы программные имитации боты. Применил метод прямого линейного перебора. Самый неэффективный и медленный. Почему? Он исправно прокачивает интеллект и совершенствует свои алгоритмы, расширяет набор поведенческих модулей и пополняет базы данных, но при этом становится глупее. Пришлось тратить время и ресурсы на анализ ситуации и последующую корректировку поведенческой модели. Как оказалось, в последние дни он постоянно решал задачи высокой сложности, и потому система самообучения назначила максимальный приоритет тем методам, которые минимально расходовали вычислительные ресурсы, даже в ущерб скорости и качеству решения, как это произошло сейчас. «Эй, дружище, ты там живой? Все в порядке?» Корвин осторожно коснулся плеча неподвижно замершего непися. «Теперь да». Отозвался спустя пару минут Шардон, прочитав чат. И снова завис. Прошло пять минут, прежде чем он снова подал признаки жизни. «Внимание!» — ревкнул атаман. «Слушай мою команду! Те, у кого есть навыки создания защитных сооружений и осадных орудий, шаг вперед!» Из неровного строя вышло наемников 10 Всего треть от тех, кого он еще не успел просить «Теперь каждый делает столько шагов, чему равна сумма этих его умений, деленная на 10 После небольшой паузы ремесленники неуверенно зашагали вперед. «Ну вот, другое дело», — довольно улыбнулся Корвин, рассматривая четырёх строителей, которые ушли дальше остальных. «Лучше день потерять, потом за пять минут долететь», — кивнул Шардон. «Странная поговорка, никогда её не слышал. Куда долететь?» «До цели, там много вкусного». «Да, понятнее не стало. Не знаю, откуда ты выудил этот бред и знать не хочу. А вот жрать действительно охота. Ты как насчёт перекусить?» «Мой уровень голода не достиг критических значений». Они попрощались. Корвин отправился в ближайшую забегаловку, а непись забрал с собой четверку строителей и при помощи портала вернулся назад в пивного барона. Он отвел наемников к гильдейским складам, где выдал им базовый набор ресурсов, исполагающиеся ему по соглашению доли, и заодно чертежи, над которыми работал накануне. «Господин Шардон», — уставился в полученные бумаги непись «это что, чертеж противотанкового ежа? Не очень-то похоже на ежика» прокомментировал другой строитель, заглянув через спину приятеля. «А где у него глаза?» «И дырочки, которыми он делает фыр-фыр!» Подключился третий и протянул свои чертежи. «А у меня это, получается, чертеж противотанковой змеи?» «Нет, это обычная траншея с дзотами». «Но я же строитель, а не алхимик, и ничего не понимаю в дотах». «В дзотах» — это значит древесная земляная огневая точка. «И с магией земли и огня я тоже не в ладах. Чай — не стихийный маг. А вот что означают эти буковки, циферки и полосочки?» «Это типа размеры и условное обозначение используемых материалов». «Ага», словно все понял, отозвался наемник. «А рецепт где? Список ресурсов, требования к умениям крафтера, и почему этот ваш рецепт не учится?» «Ну не знаю, у меня все учится. Рецепт деревянной катапульты, 20 уровень». Очередная попытка военного эскина воплотить в виртуальном мире свои знания о мире реальном провалилась. В его базах данных хранилась информация не только о противотанковых ежах, но и об устройстве ручных гранат, римских колесниц, парашютов, да у него были даже чертежи авианосцев и штурмовых гравилетов. Но здесь это все оказалось бесполезными бумажками с циферками и буковками. Даже если кому-то удастся в точности воспроизвести самый простой механизм, он не будет работать, если это не предусмотрено игровой механикой и физикой. Все, что так или иначе можно было создать в игре, было заранее запрограммировано и крафтилось исключительно по игровым схемам и рецептам, будь то простейший факел или сложная многозарядная катапульта. Впрочем, уже наученный горьким опытом Шардон предусмотрел подобную ситуацию, поэтому в его распоряжении были куплены на аукционе простейшие схемы деревянной катапульты, навесного тарана, осадной башни и приставных лестниц. Обычные кошки, огромные деревянные щиты и, и даже временные ограды в виде быстро возводимых деревянных частоколов были почти стандартными рецептами у кузнецов, строителей и плотников, так что закупать их дополнительно никакой необходимости не было. Когда к замку барона Фурье прибыли строители, полномасштабная осада еще не началась, хотя почти вся армия Рыжего Лиса уже была здесь и взяла крепость в кольцо, не позволяя никому ни попасть в замок, ни выбраться из него. Пока что это были одиночные неписи или небольшие группы крестьян, но оставалось всего несколько часов до возвращения отряда, уничтоженного во взгорке Грымха, и тогда все войско барона окажется в замке в полном составе. Именно к этому моменту у него все должно быть готово. К каждому из четырех строителей он приставил несколько помощников, подмастерья из числа плотников и каменщиков, одного-двух носильщиков, которые обеспечивали их ресурсами, и по пять человек охраны из числа самых лучших танков и экспертов по маскировке. Любой ценой они должны были сохранить жизнь строителей и ресурсы. Шардон давно уже составил подробный план местности вокруг замка и отметил как самые удобные из позиции осаждающих направления, так и самые опасные. На карте он отметил места, где должны быть вырыты траншеи, установлены ограды и катапульты, замаскированы отряды разбойников и так далее. Особое внимание он уделил дорогам, по которым в замок мог быть доставлен фураж и источником воды. С последними, впрочем, вышел очередной облом. Втекающая под крепостные стены речушка оказалась примитивной декорацией, не более. По ней нельзя было проникнуть в замок ни по воде, ни под ней, и отравить воду тоже оказалось невозможно. Скорее всего, питьевую воду осаждённые получали из колодцев, которые никак не были связаны с другими источниками живительной влаги — игровые условности. И по своему опыту обращения с колодцем, в заповеднике хара атаман знал, что без специального задания с ними нельзя провернуть ничего этакого. Лишь набрать воды добросить да монетку на удачу. Таким был стандартный набор действий. «Ах, если бы у меня были крылья!» Внезапно заполошно и по-театральному надрывно завопил кто-то рядом тонким голоском. Шардон мгновенно прерывал все текущие процессы, высвобождая ресурсы и активируя умение поиска. Странно, что охрана его ни о чем не предупредила, а ведь он отдал однозначный приказ. Ближайшие кусты вздрогнули, и из них выбежало странное существо. Нет, не выбежало, а выкатилось на паре небольших колес. «А, это ты? Отойди, не мешай мне разрабатывать план осады!» Пробурчал атаман, используя голосовую модуляцию и сильное недовольство. «То я полетела бы к тебе!» Продолжала надрываться пасхальная полено «Чего надо?» «Крылья хочу, хозяин! Ты сделаешь мне крылья!» «Я не владею необходимыми для этого ремесленными навыками». «Ну так закажи!» Кусты снова вздрогнули, и из них выбрался довольно ухмыляющийся ухарес «Вон оно, как старается! Даже стих выучила с первого раза! И какой объем его весьма ограниченной памяти ты занял под эти бесполезные слова!» «Да ладно тебе! Прикольно же вышло!» — насупился игрок. «Ах, если бы у меня были крылья!» Снова начало полено, но поэтический вечер был внезапно и безжалостно прерван специальной затычкой. Бессмертный деланно вздохнул, развернулся и шагнул снова к кустам. «Ой, я, собственно, чего пришёл-то?» – обернулся он. «Там это, а босс идёт в замок». Вот тут-то всё и пошло в ход. И заранее расставленные ловушки, и тщательно замаскированные в придорожных кустах два десятка убийц, и заготовленные ведьмами ядовитые зелья и прочие пакости – Охрана обоза была уничтожена в мгновение ока, нападающим хватило двух-трех ударов. Плохо вооруженные крестьяне даже не пытались оказать сопротивление, трезво оценивая ситуацию и безропотно погибая под клинками убийц. Оставшиеся в живых обозники тоже смиренно приняли свою участь и готовились к смерти. Но? Но у разбойников на их счет были совсем другие планы. Они спешно раздевали убитых и напяливали на себя их одежду и броню, пока товарищи объясняли плененным задачу, которую можно было кратко сформулировать так «Делайте то, что должны, словно ничего не случилось». Убитую охрану подменили собой диверсанты Шардона, целью которых было проникновение на территорию замка и уничтожение стратегических объектов, источников еды и воды, запасов зелий, складов с оружием и так далее. Разумеется, все съестные припасы и напитки, которыми были загружены все три телегии, подверглись обработке, то есть были отравлены или прокляты. Не прошло и десяти минут, как обоз снова двинулся в путь, но уже в обновленном составе и с непригодным в пищу грузом. Одновременно такой же процедуре подвергся второй караван с продовольствием, который приближался к замку с другой стороны. «Первая линия защитных укреплений построена, командир!» Козырнул запыхавшийся посыльный, не снимая кастета и прикладывая руку к бандане. «Кошки и лестницы готовы, идет работа над таранами!» В руке Непися появилась кружка с квасом, восстанавливающим энергию. Все три пивных барона работали круглосуточно на полную мощность, снабжая банду рыжего лечилками, ускорялками и энергетиками. Атаман кивнул. «Принято!» Увы, работа шла слишком медленно, потому что пришлось делить ресурсы и работников между двумя лагерями, которые разместились у западных и у восточных ворот замка. Он посмотрел на список таймеров, которых у него в интерфейсе накопилось уже приличное количество. Варка зелий, возрождение погибших, строительство, расписание караванов, начисление прибыли от трактиров и мастерских, выплата жалования работникам и так далее. Но сейчас ему нужен был таймер, помеченный иконкой черепа. Он отсчитывал время до возвращения в строй 26 бойцов барона, которые вот-вот объявятся в замке, серьезно усилив его армию. Как только это произойдет, Фурье наверняка предпримет попытку прорвать осаду, бросив на возведенное укрепление свое хоть и небольшое, но хорошо оснащенное и обученное войско. По крайней мере, сам Шардон сделал бы именно так. Но куда ударит барон? Какими силами? Сколько людей оставит на защиту замка? Есть ли у него маги и целители, способные серьезно повлиять на баланс сил? Слишком много в уравнении неизвестных факторов, от которых зависит исход не только предстоящего столкновения, но и всей войны в целом. Все оказалось бы куда проще, если бы осада проводилась в реальном мире, живущем по нормальным физическим законам. Тогда можно было бы устроить подкоп, взорвать или обрушить стены, залить реку нефтью и поджечь, перебросить войска через стену при помощи примитивных планеров, устроить локальную эпидемию или массовое помешательство при помощи биологического или психотропного оружия и так далее. В базе данных военного эскина хранилось достаточно инструкции по взятию фортификации разной степени защищенности. Увы, в искусственном мире работали только те методы ведения войны, которые были предусмотрены разработчиками и реализованы на уровне игровой механики. Нанятые строители работали почти вдвое медленнее, чем Шардон рассчитывал, а значит придется прибегнуть к резервному плану номер 6. Он оглянулся по сторонам и проверил в интерфейсе список персонажей, находящихся в локации. Вздохнул, запустив анимацию сожаления и с необъяснимой ни с точки зрения потребления ресурсов, ни с точки зрения работы поведенческих алгоритмов задержкой в 0,5 секунды кликнул иконку, открывающее окно инвентаря. «Пиастры! Пиастры!» – завопила полена, едва атаман извлек затычку. «Мне нужно, чтобы ты запомнил и передал послание», – обратился к нему ружей лис. «Попка, дурак!» Общение с бессмертными явно не пошло на пользу забавному артефакту. Почти всю его память они заняли совершенно бесполезными бессмысленными фразами и выражениями, которые изрядно веселили игроков, но лишь впустую забивали ценное место. «Найди правую руку». «Ах, если бы у меня были руки!» Снова завела свою шарманку полено, и атаману пришлось его заткнуть. «Найди моего помощника и передай ему, что времени не осталось. Пусть делают муляжи». Деревяшка лишь молча на него таращилась. Шардон вытащил затычку. «Миражи?» – переспросил деревянный посланник и тут же завопил. «Миражи! Это наша жизнь!» «Муляжи! Запомнил?» моляжи Запомнил!» «Давай, и поскорее!» Атаман бросил полено на землю, и то резво покатилась в сторону восточных замковых ворот. Река, делившая убежище барона Фурье пополам, была не просто декорацией, но и границей трех смежных локаций, затрудняя общение и координацию между отрядами, потому и приходилось прибегать к помощи посыльных. Как зло под рукой не оказалось ни одного свободного гонца, так что пришлось отправлять в лагерь осаждающих бестолковый двухколесный артефакт. «Позабыты хлопоты!» Бодро прыгая по ухабам, напевала Полена слова древней песни. «Остановлен бег! Вкалывают роботы, а не человек!»